Глава девятая Мария была хороша. Они со Славой заехали в коттеджный поселок для сотрудников винодельни Людовика, где стоял их дом. Недолго думая, Маша выбрала любимый черный комбинезон с широкими штанинами, высоким поясом и открытой спиной. Распустила прямые, чуть ниже линии худеньких плеч русые волосы, Нанесла легкий макияж. Главным украшением будущей матери была сияющая изнутри розовым светом кожа. Таксикос отступил, молодая женщина расцвела. Эй, смотри на дорогу! Маша испытывала приятное смущение под взглядами, которые бросал на нее слава всю дорогу до ресторана. Ты такая у меня красивая. «Правда?» «Самое красивое!» «Говори мне об этом почаще. Это так приятно!» Маша посмотрела на свои руки. Я даже не успела накрасить ногти. «Ерунда! У тебя красивые пальцы!» «А куда мы едем?» «Сюрприз! Мы там еще не были, но Людовик очень рекомендовал ресторан своего приятеля. Как называется?» «Винотека». «Конечно. Это как библиотека вина. И там только вина Людовика. А, мне все равно. Я не могу сейчас пить. Но там же кормят». «Кормят. И очень хорошо. Несколько лет назад заведение номинировали на звезду Мишлен. Там самые разные вина. Мы возьмем лучшее шампанское, пара глотков» не причинит никакого вреда малышу. Посмотрим. Машину пришлось припарковать на площади и подняться к винотеке по узкой изогнутой улице, вымощенной булыжником. Босоножки Маши на кожаной подошве скользили по округлому гладкому камню, и она цепко держалась за мужа. За массивной деревянной дверью в темном узком помещении оказались едва освещенная барная стойка, Два высоких столика, не больше чайного подноса и четыре трехногих стула. Огромные холодильники для вина, полумрак, тишина. Маша поджала губки и сердито посмотрела на человека, который привел ее в это недружелюбное место. Ау. Откуда-то выскочила симпатичная администратор. За этим откуда-то оказался большой светлый зал, где и столы, и скатерти, и парад приборов. «Фух!» — выдохнул Слава. Администратор усадила их за столик у зеркальной стены, выдала меню, объяснила, что шеф Филипп будет минут через десять и убежала, приняв заказ на напитки. Пока Слава зачитывала вслух название блюд, Маша рассматривала в зеркале свое отражение — Изучала посетителей. Зал был почти полон. Все ждали шефа и переговаривались в полголоса. Звучала приятная фоновая музыка. Уютно. Вдруг, внезапно, неожиданно, стремительно, заполняя собой все пространство, в обеденный зал ворвался человек в вихрь в красной футболке и джинсах. Смуглое лицо, испещренное морщинками жизнерадостной натуры... Украшали Донкихотская Кихотская бородка и усы. Он очень извинялся за свой вид сразу перед всеми. Порхал по залу, охватывая каждого и каждому посвящая всего себя. Говорил без остановки, вскидывая, жестикулируя, всплескивая аккуратными ручками. Обставил свое исчезновение, незаметно облачился в белые парадные одежды. Шеф. Каждое блюдо в своем меню он любил и восхищался им, но особенно вашим выбором. Он любил каждого посетителя своего ресторана, не отводил восхищенных глаз во время общения, вычленял, выделял каждого из всех одним лишь взглядом, каждому предложил лучшее, и каждый удивился своему выбору. Стройные официанты, изящно текли по проходам, вынося блюда, подчиняясь его дирижерской жестикуляции бессловесно и безошибочно. Марлезонский балет. Под бурный аккомпанемент шефа Маша неожиданно для себя выбрала лазанью, блюдо, которое не понимала, не любила, и теперь скептически смотрела на свою тарелку. — Хочешь... «Поменяемся?» Слава еще не прикасался к своим фетучине с лобстером. «Ну уж нет. Я должна это попробовать и попытаться съесть. Иначе, боюсь, Филипп не вынесет такого оскорбления». Маша ковырнула начинку, осторожно попробовала, замерла и расплылась в довольной улыбке. Божественно! «Это очень вкусно!» Я даже не дам тебе попробовать. Придется вести меня сюда еще раз, если ты хочешь отведать этого чуда. А у тебя вкусно? Маша, не дожидаясь ответа, тянется к тарелке мужа и подхватывает длинную ленту теста в густом розовом соусе. «М-м-м! в следующий раз возьму, как у тебя. Теперь, когда учеба закончена, вечера свободны, За яном присматривают родители. Мы можем куда-нибудь выбираться хоть каждый вечер. Тебе комфортно с моими родителями? Мы же не в первый раз живем вместе. Все хорошо. Конечно, твоя мама немного навязчива. Перегибает с контролем того, что и сколько я ем. Маша смеется. Мне кажется, я сейчас объемся. Не объешься. Скоро будет готов проект дома. В нашем техническом задании два автономных жилища, связанных общим холлом. Должно быть всем удобно. Да, посмотрим. Ужасно интересно, что нам предложат. Я хотела сказать... Что? Это девочка сегодня. Софи. Да. Она так на тебя смотрела. Как? Так, она смотрела только на тебя. Ты ревнуешь? Слава откидывается на спинку стула. Она ребенок, напуганный какой-то, несчастный. Угу. Выглядела она плачевная, и ты стал ее спасителем, героем, рыцарем на белом коне. Это глупый разговор. «Смотрела. Пожалуй, если взгляды можно применить в качестве обвинения, то мне есть что высказать». «И что же? Филипп на тебя так смотрел!» Пф, он на всех так смотрит! Обнимающе! Ты не заметил!» «А вот за тем столиком, у тебя за спиной, молодой человек постоянно поглядывает в твою сторону. Не слишком ли у тебя провокационное платье?» Комбес, «Где?» Маша пытается разглядеть в зеркале отражение человека позади себя. «А он ничего. Симпатичный». «Мне ревновать?» Слава приподнимает одну бровь. «Да, ты давно меня не ревновал». «Квиты?» «Пожалуй». Они очистили свои тарелки почти одновременно, и отстранились от стола в ожидании смены приборов. Филипп должен был быть ими доволен, но он подошел и с озабоченностью поинтересовался, почему они не выпили свое шампанское. Почти нетронутые бокалы едва пульсировали последними пузырьками газа. «Не понравилось?» «О, нет! О, что вы! Все великолепно! Просто у нас будет, малыш, и шампанское...» Лишь атмосферное сопровождение вечера. «Восхитительно! Мои поздравления!» Шеф всплеснул руками, изобразил ими некую воздушную фигуру и умчался на кухню. Через пару мгновений перед Машей стоял комплимент от шефа. Облако белоснежного безе в окружении калейдоскопа разноцветных ягод. «Павлова!» Филипп смотрел на Машу восторженными глазами в ожидании дегустации. Чуть хрустнул сахарный взбитый белок. Вилка погрузилась в нежнейший крем, затем — долька алой клубники. «Идеально!» — выдохнула будущая мать. Филипп победно возвел руки над их головами, благословляя, венчая, отпуская. Ударил церковный колокол на углу улицы. Чистый театр. Расплатились, уже собрались уходить. В зал им навстречу вошла группа новых посетителей. Маша сразу угадала в яркой брюнетке Анну, которая шла первой. Та скользнула по ней безразличным неузнающим взглядом. Джессика, что-то шепчущее Роберту на ухо, прижимающаяся к нему всем телом, оценивающе осмотрела Машин наряд. Роберт уже вступил в акт ответной жестикуляции пантомимы с Филиппом. За ними, светлыми и праздничными, вся в черных гипюровых волнах, на высоченной платформе лаковых туфель, ковыляла Софи. Она увидела Славу, Машу, слегка отшатнулась. Неловкая поднесла ладошки к губам и замотала головой «Нет! Нет, пожалуйста, мы не знакомы!» и проследовала за всеми к лучшему столику у окна. «И кто она теперь? Какой персонаж?» — спросит Маша на улице. «Воздух какой дивный! Давай спустимся к площади и пройдемся немного. Держи меня крепче, камень очень скользкий». Держу. Слава обнял жену за талию. Что-то зловещее, годское и все равно несчастное. К чему вся эта секретность? Это как раз был ее отец со своей свитой. Мы встречались на нашем пляжике. Я тебе про них рассказывала. Свитой? А где ее мать? Не знаю. Ничего не знаю. Как она передвигается по брусчатке в такой обуви? Это же смертоубийство какое-то. Софи была похожа на черную птицу, одинокую, отбившуюся от своей стаи. Придумщица! Слава чмокает жену в макушку. Одиноким ребенком у нас была ты. И вот какая стала прекрасная и сильная. Люблю тебя. И я тебя. Я оглушена впечатлениями. Этот Филипп, «Уж не влюбилась ли ты в него?» «Я только что призналась в любви тебе». «Точно. Так что Филипп?» «Он оглушительно эмоционален, многословен и упивается своим величием». «Ты не преувеличиваешь?» «Не думаю. Но его блюда, они выше всяких похвал». «Придем еще?» «Хоть завтра. Я рад, что тебе понравилось». «Посмотрим». Я немного устала. Чудесный вечер. Спасибо тебе. Вечер и правда был чудесный, теплый, безветренный, ароматный. Старые платаны раскинули свои узловатые ветви над маленькой площадью, отбрасывая причудливые тени. Умиротворяюще журчал каскад небольшого фонтана. Над его мраморной чашей нависла большая лохматая собака, высматривая что-то в глубине. «Хить!» — метнулась к хозяину. Зажглись фонари. В их рассеянном свете влюбленные парочки на парковых скамейках приникли друг к другу. Мягко шуршали редкие машины по дороге. Кучка подростков тихо переговаривалась в тени переулка. Двое подтянутых полицейских прогуливались, заглядывая в освещенные окна. Витринное окно винотеки отбрасывало на тротуар большое пятно желтого света. В его раме, как на картине, красовались довольные посетители ресторана. На переднем плане узкая черная фигурка с неспадающими на лицо красноватыми волосами чуть сутулилась над экраном телефона. Экран светит из-под стола. Пальчики с длинными ногтями без остановки листают изображение Цок, цок. Софи, ты определилась? Одну тебя ждем. Голос отца ворчлив. свое раздражение он не пытается скрыть. Официант замер над девочкой с блокнотом в руках. Он весь внимание и желание угодить. Юная посетительница вздрагивает, поднимает бледное, накрашенное личико мгновение и вспыхивает улыбкой. Смотрит в меню и самым милым, приязненным, нежным голоском пропевает свой заказ. Кивает официанту усердно. Улыбка не покидает тщательно обведенных помадой губ. Она хочет нравиться этому незнакомому человеку. Дело сделано, и она тут же опускает к телефону лицо. Его выражение меняется, становится скорбно-печальным. Отец еще пару раз обращается к ней. Девочка откликивается нервно, испуганно, словно ее выдергивают из другого одной ей видимого мира — Отрешенная. Она никак не может взять в толк, чего от нее хотят еще. Софи оставляют в покое. Ресторан уютно гудит сытыми голосами, как запечатанный на зиму улей. Джессика с Анной очаровывают Роберта каждая в меру своих способностей. Анна заводит интеллектуальную беседу. Джесс чувственно изгибается и посылает страстные взгляды. Роберт избегает смотреть в сторону дочери и наконец выглядит довольным. Софи, яркая и неуместная, не сразу но наскучившая своей вялой инертностью любопытствующим чувствует свободу. Как хищный юркий зверек выглядывает из укрытия волос, стрижет глазами зал. Откусывает от каждого маленький кусочек впечатления, утаскивает в свою норку. Двусмысленная улыбка блуждает на ее маленьком личике. Густо обведенные глаза насмешничают. Она что-то подмечает, не сдерживается, хихикает тоненько. Все внимание за столом переключается на нее. Что, Софи, что смешного? Она заливается смехом, чуть не сваливается на бок схлипывает захлебывается своим весельем это становится больше похоже на истерику ничего ничего смех переходит в повизгивание наконец затихает Девочка садится прямо промакивает салфеткой выступившие слезы смотрит на свое отражение в телефоне берет из сумочки помаду обновляет цвет ныряет в волосы в телефон Ее здесь нет. Ей нет ни до кого дела. «Придурошная!» «Такая же придурошная, как ее мать!» — резюмирует Роберт. Кривит рот. И вырядилась, как пугала. Джессика начинает смеяться и осекается. Она чувствует ответственность за внешний вид Софи. «Интересно». Где мерзавка берет деньги на свои убогие наряды? Анна внимательно следит за фигурой у окна. Девочка сжимается и закусывает нижнюю губу до боли. Изо всех сил стискивает кулачки. Острые, клиньями заточенные ногти вонзаются в мягкие ладошки, оставляя малиновые ямки, синячки. Восьмое здравствуй карла мама опоздала я помогала убирать снег это весело мы не поехали домой санта нашел меня в отеле он подарил мне платье наверное он не получил мое письмо я плакала мама была злой если ты не заберешь меня и на этот год Я останусь со сторожем чистить снег. Он добрый. Твоя Софи. Шесть лет».